Глава 15. Как хорошо, когда в замке, кроме мистера Рейнарда, никого нет. Довольно протянула лето, усаживаясь за стол. Мистер Тревор еще не уехал, напомнила миссис Мэдисон, пристраиваясь рядом. Хотя, согласна, друг его светлости хороший человек, и больше пропадает на охоте да на конюшни. Айрис, подай липёшку, пожалуйста. Держи, передала Дори, продолжив разливать по тарелкам суп. А мисс Гвендолин, она ещё здесь? Нет, на следующий же день уехала, ответила экономка, ненадолго замолчав, будто раздумывая, сказать или нет, но всё же решилась. Видела её с мистером Рейнердом ночью из спальни выходили. Не станет хозяйкой в замке, всплеснула руками Велма, отарапела, уставившись на миссис Мэдисон. Кто ж знает? Мистер Рейнерт человек чести. неопределенно пожала плечами экономка. На ее лице появилось сожаление, что проболталось. Не наше это дело, что хозяева решают. Да. Надо уже начинать поменьше тратить, стало и откладывать, задумчиво пробормотала Летта, украдкой взглянув на Дору, спросила. Если что, я буду рада помощнице. «Спасибо», — Спасибо, благодарно улыбнулась девушка, приступив к трапезе. И вот чего ты мелешь? взвилась миссис Мэдисон. — Наговариваешь? — Мисс Гвенделин справедливо ведь ты опрокинула тогда вазу с цветами, а еще отпиралась. Не я, это мисс сама ее швырнула о стену, возразила Летта, а указала на меня. Все, хватит. стукнула ладонью по столу экономка, поджав губы в тонкую ниточку, покинула кухню так и не доев. Вот и кто тебя за язык тянул. Вэлма тихонько рыкнула на лету. — Знаешь же, что все господа для миссис Мэдисон хорошие, и не переубедишь ее. — Но, Вэлма, ведь и правда, я вазу не трогала. Верю, но не болтай такое при а то и накопить не успеешь на свою ферму. Предупредила кухарка, закончив доваривать соус к стейкам на стол для его светлости. Я же молча следила за всем этим, подкладывая Софье в тарелку мяса. Решила, что сегодня, когда все в замке будут спать, я все же вернусь к своему обучению. Вернее, продолжу знакомиться с миром. Мало ли как здесь повернется. если уж лето опасается за свое место, то и мне стоит поспешить. Айрис, мы в сад пойдем? тихо спросила девочка, незаметной мышкой наблюдая за спором взрослых. да, детка, да и да их и пойдём погуляем". Остаток обеда прошел в гнетущей обстановке. Девчонки молча ели суп, время от времени украдкой переглядываясь. Велма, нахмурив брови, не поднимая взгляд от своей тарелки, тоже больше не проронила ни слова. Даже всегда словоохотливый Юджин, и тот сегодня молчал. Я себя чувствовала ужасно неловко, что спросила об этой мисс. Но и миссис Мэдисон могла промолчать и не сплетничать о хозяевах, и тогда этого неприятного разговора точно бы не случилось. Так что, быстро проглотив обед, мы с Софьей поспешили сбежать из этого мрачного места тем более сегодня у нас по плану вырвать сорняки на грядке с клубникой и заодно полакомиться вкусной ягодой. Разрешение на это Велмоно выдало давно. А Гвендолин, это кто? шепотом спросила Софи, когда мы почти по пояс закопались в высокой траве. Мисс какая-то. в гости к мистеру Рейнерду приезжает равнодушно пожала плечами. А что? Ну, Летто переживает, что ее это Квендалин выгонит. А нас? Не знаю, детка. но зачем гадать? улыбнулась малышке. Если такое произойдет, мы отправимся дальше в путь. В столицу к морю? обрадованно воскликнул ребенок, но тут же озартно пискнув, найдя спелую ягоду, Да, к нему. Будем вечерами сидеть и наблюдать, как крикливые чайки бросаются в воду, вылавливая для себя рыбу, мечтательно проговорила, явственно представив себе эту картину. Мне казалось, я даже слышала их крик и шум волн. «Одну мне, вторую тебе". "Хорошо", уговорила, хмыкнула чи мокнув малышку в щечку. Наш небольшой перерыв закончился слишком быстро. Софья убежала спать, пообещав честно лечь и не смотреть в окно, наблюдая за птицами. Я же вернулась к работе. Сегодня чат привез продукты, и требовалось их разобрать по местам. Вэлма после обеда была не слишком разговорчивая, так что остаток дня Прошел в тишине и размышлениях. А вечером, когда Софи наконец заснула, я отправилась в библиотеку, трясясь от страха, словно заяц. В коридоре, как и во всем замке, было тихо, и это радовало. Быстро прошмыгнув через холл, метнулась в коридор и нерешительно замерла у входа в библиотеку, прислушалась. Не знаю, что я пыталась услышать за массивными дверями, но из комнаты не доносилось ни звука. Слегка ее толкнув, прищурилась от неприятного скрипа петель, осторожно вытянула шею, бегло осмотрелась. Никого. И проскользнув в небольшую щель, притворила за собой дверь, рванула к столу, Где так и продолжала лежать моя недочитанная книга. И стоило только открыть ее на нужной мне странице, как я вновь очутилась в волшебном мире, где много интересного, незнакомого и такого удивительного. Труд Тариса оказался действительно хорошей работой. Мне, конечно, пока ни с чем сравнивать, но то, что было описано Какой тщательностью рассказано о стране, о животных, насекомых и прочих обитателях. Многое мне поведало. И теперь я не буду глупо хлопать глазами, когда Лето или Велма будут рассказывать о Торнсе, где водятся шлимки, из молока, которых получаются очень вкусные и полезные сливки. И, кстати, рыба что вчера готовила для нас кухарка, вводится в море Ахис. Так что мне есть что новенького рассказать завтра Софье. Отложив книгу о гиторие, я перебрала на полках стеллажей ещё пару книг, пока не наткнулась на странные расчеты. Они мне показались смутно знакомыми, поэтому мой выбор был очевиден с удобством расположившись в кресле, придвинув его ближе к столу, взяла лист бумаги и карандаш, приступила к изучению. Но уже спустя час тихо сама себе под нос сердито ворчала. — ерунда какая-то, кто так считает? И здесь, наверное, да все расчеты теперь неправильно пошли. Здесь или ошибка или специально скрыли прибыль. Книгу, которая привлекла мое внимание, оказалась сводом затрат и доходов разведения породистых лошадей. И, судя по всему, кто-то либо отвратительный счетовод, либо приворовывал. И здесь ошибка, усмехнулась, подписывая себе очередную цифру на листок. Уверенно Неожиданно громко прозвучал мужской голос надо мной. Конечно, вот в этом месте ошибка, на автомате ответила, тут же испуганно ойкнув, подскочила, ударившись макушкой о челюсть мистера Рейнарда. Простите. Сам виноват. нечего было к тебе подкрадываться. усмехнулся, его светлость потирая ушибленное место. Ты цела? Да, быстро кивнула. Простите. Так где ошибка? Не стал продолжать разговор о членовредительстве мистер Рейнард, склонившись над книгой. Здесь они везде, растерянно ответила, топчась у стола, чувствуя себя ужасно неловко. В каждом столбце неожиданно появляются невесть откуда взявшиеся цифры. Вот как ты их подчеркнула? Нет, это же книга. Я их выписала на листок и отметила на какой странице. Садись и показывай, приказал мужчина, и стоило мне вернуться в кресло, как мистер Рейнард, склонившись еще ниже, обдавая меня терпким ароматом кедра, муксуса и едва заметной сладости, спросил: "Здесь?" "Да, и здесь", кивнула, ткнув пальцем лишнюю цифру. В итоге они нарастающим идут, и к концу месяца внушительная сумма вырисовывается. "Верно", хмыкнул его светлость, выпрямив спину продолжая нависать надо мной, задумчиво проговорил: Я смотрел эти книги давно, но не заметил лишних цифр. Управляющий деда точно подворовывал. Может, это просто ошибка? продолжила, ощутив странное покалывание в том месте, где нога мистера Рейнарда коснулась моей. Сомневаюсь, улыбнулся его светлость. Но обоих уже нет в живых, так что спросить некого. Много успела прочесть. Да нет, замялась, не зная, что ответить. Поднялась с кресла, обошла его светлость, смело выпалила: "Я не приходила в библиотеку, работы было много, и мне уже пора. Приятных снов, мистер Рейнердт". "Приятных снов, Айрис" пожелал мужчина, пытливо вглядываясь в мое лицо. и пошла. смущенно добавила Арванук к выходу.